Филимон оторвался таки от взбешенной жены и прыгнул в сторону за тополь, припустив по чернолесью, только сучи трещали под ногами. Миланья запречитала. «Иисусе, заради каких мучений так я на свет народилась! Али мыкаться мне до смертушки, аль бежать, куды Господи!» Черные пытливые глаза бабки Ефимии глядели на миланию с великим сожалением и земным спокойствием.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 Как его звать-то запамятовала? На Ларивона запохаживает. На какого Ларивона? Боровикова, сына Филаретова. Не слыхивала про Ларивона. Да тебе сколько годов? Звать-то как? Миланья, А годов мне за 25 пятый три месяца прошло. Богородица Пресвятая, как мне было на Ешиме, когда пришел к нам человек светлый и разумный, в цепи закованной. Александр Михайлович, время-то сколь минуло? Но не-то двадцатый год исходит нового века, а скандальником свиделось в тридцатом старого века. Время-то, время, старая-стара. Время стара. Доживу ли я до дня светлого, когда люди не будут терзать друг друга? Да коли же, скажи, совести каменной быть, а разум гнатым? Милания не понимала, о чем толкует старуха в монашеском черном одеянии и отчего она так пристально уставилась на нее. Не ведаю, про что говоришь, бабушка. Кем взростишь сына, скажи, мучителем или спасителем? Если так вот будете терзать его, попомни мои слова, мучителя взростите, и будет он казнить правых и виноватых, как секли его до крови. Ишь, как иссечен. милания пожаловалась, что муж ее, Филимон Прокопич, не взлюбил ребенка и потому изводит его денно и нощно. Так и сбудется, вздохнула бабка Ефимия. Мучителя взрослите. Духовником он будет, клетьба такая на нем. Ефимия вздрогнула и посмотрела на Меланью, взыскывающей строго. Каким духовником? Нашей верой тополевой, как от крещения тополевец. Ведаешь ли ты, что глаголишь? Матери ли говорить такие слова? Духовник у старообрядцев, как и поп в церкви, что блуд покрывать блудом, невежество невежеством, дикость дикостью, и чтоб люди до скончания века утопали в амшарине невежества».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 «Сказать тебе надо, женщина!» — остановила ее бабка Ефимия. Имя Меланья успела забыть, так резко рвались нитки в памяти. «Погоди! Ты вот сказала, чтобы он, сын твой, стал духовником, каким был Филарет. А ведаешь ли ты, мать сына своего, каким был Филарет-мучитель? Да ежели он взрастет Филаретом, много крови прольется, много будет несчастных, как ты вот сейчас».